Глава восьмая. Лунный зов. Звук, который разбудил Элизу, был похож на тихий отклик струны, которую дернули пальцем. Как вздох. Прокатился. Погас. Элиза села в постели и какое-то время не могла понять, проснулась ли она или ей все еще снится сон. Все казалось ненастоящим, призрачным. Аберон спал рядом. Под кроватью тихонько... Посапывал Пайпер. Комнату заливал свет полной луны. Тишина была такой плотной, что ее казалось, можно было нарезать ножом на кусочки. Все кажется, было как всегда, но... Элиза откуда-то знала, что нечто очень важное пробудилось и пришло в движение. Звук повторился. Теперь это был аккорд. Музыка летела снаружи из за стен академии. Тихая, плавная. Она была похожа не просто на музыку, но на речь. Кто-то говорил с Элизой на языке ее души, и она все понимала без слов. «Приди!» — услышала она призыв к тому, что таилось в самой глубине ее сердца. «Приди, мое осеннее дитя! Я жду! Пришел твой час, наконец-то!» Элиза бесшумно выскользнула из-под одеяла и, не разбудив ни Аберона, ни Квиссоли, вышла в темный коридор. Мрамор пола заледенил ноги. Но холод сразу же отступил, когда Элиза вновь услышала музыку. Из дальних сокровенных уголков ее души поднималось что-то тайное, что-то очень стыдное и в то же время правильное. То, что было там, заперто многие годы и, наконец, освободилось. Элиза возвращалась домой. Она шла к самой себе, и с каждым шагом ей становилось легче дышать. Она не запомнила, как спустилась по лестнице, прошла по коридорам и оказалась во внутреннем дворе. Запомнилась только, как из-под ее ног вырвался домовой, Посмотрел в ее лицо и заскулил от ужаса, закрывая рот лапками. Серая шерсть поднялась дыбом. «Глупый!» — улыбнулась Элиза. И, и эта улыбка почему-то была шире, чем обычно. И зубов во рту тоже казалось больше, Но это совсем не удивило Элизу. Это было правильно? Не бойся ты так, не трону я тебя. Краски осенней ночи окутали Элизу, словно палантин, когда-то подаренный отцом. Но сейчас она забыла обо всем что было с ней раньше. Луна висела прямо перед ее лицом огромной золотой монетой. Большая, украшенная медовыми узорами, она звенела, пела... и звала. Она была самым главным, и впереди лежал осенний лес с его радостями и тайнами. Все чувства Элизы обострились до предела. Сейчас она слышала поскрипывание каждого дерева, вздохи белок в дуплах и зайцев в гнездах. Чувствовала, как пахнет мох на древесных стволах и как поднимается сухой, смолистый аромат от сосен. С нее словно сняли кожу и поставили перед собой. Настоящий. И заглянув в лицо Луны, в свое собственное лицо, Элиза ощутила прилив острого, почти невыносимого счастья. Все это время она была мертвой, а теперь ожила. Теперь, наконец-то, можно было быть собой. Не прятаться, не таиться в тихих углах, а просто быть. Луна мягко прикоснулась к щеке Элизы с той же лаской, с которой несколько часов назад к ней прикасался Аберон. снимая одежду. И Элиза рванулась вперед. К соснам, к лесным тропинкам, к заячьим норам. В настоящую жизнь. Вперед! Молодая огненно-рыжая лисица пробежала по внутреннему двору и, перемахнув низкую стену, выбежала на дорогу, что вела к лесу. Ночь, окружившая лисицу, была до краев наполнена жизнью. Все в ней пульсировало, все дышало, все звало к себе. Ночь была полна красок, плывших в лунном сиянии, зелень и золото сосен, охор камней, малахитовый отблеск травы, старый янтарь мелких ягодок медовицы. Каждая травинка, каждый тихий осенний цветок окутывались тяжелым хмельным духом, и лисица казалось, что она пьяна. Она жадно пила эти запахи, словно густое вино, и с каждым глотком замок и человек в этом замке, который любил эту лисицу, в людском обличии, уходили все дальше и дальше. Мир людей больше не имел над ней власти. Луна продолжала звучать. Теперь лисица слышала не одну струну, а тысячи. Взметались, и опускались смычки, дымились клавиши под невидимыми пальцами, Все танцевало и пело, все жило настоящей, а не придуманной жизнью с чужими бесполезными законами и правилами. И лисица знала, все, что было прежде, вся ее старая жизнь была лишь прелюдией, лишь изношенной одеждой, которую надо было сбросить и никогда больше не вспоминать о ней. Потом она выбежала на поляну и... Запрокинув голову, увидела над собой пыльный водоворот созвездий. И весь лес, весь мир тоже был частью этого водоворота. И она, лисица в траве, тоже. Это единение с миром наполнило ее настолько светлой радостью, что лисица запрокинула голову к звездам и заскулила, затявкала, завыла. Она присоединилась к общему хору живого, хору, который славил ночь — Луну, свободу. И мир принял ее не как людского захватчика, который мог лишь сокрушать и уничтожать, а как давно потерянное любимое дитя. Свет луны был похож на материнские объятия. Мать обнимала ее и негромко пела. «Птичка моя, птичка, выйди на крылечко. Вот ты и нашлась, моя девочка, вот ты и вернулась». Лисица уже не думала словами. и песня просто окутывала ее, как воспоминание. Она видела свою мать. Та была облаком, и по краю скользила серебристая молния, которая запечатывала и сковывала ее подлинную суть. Но ночь осеннего полнолуния все сняла и освободила. Молодая лисица бежала по траве и слышала рядом с собой легкую поступь. Белые лучи... сплелись в изящные силуэты, и лунная лиса скользнула возле сосен. «Мама!» — позвала лисица, узнав ее. «Мамочка! Мама!» «Беги!» — рассмеялась лунная лиса. «Беги, моя хорошая! Сегодня все позволено. Сегодня нет запретов. Лунное серебро в твоей крови. Беги!» И лисица бежала среди сосен, поднимаясь все выше и выше в горы. Иногда внизу мелькала громада спящего замка, но лисицу это не пугало. Она знала, что все охотники погрузились в сон, луна убаюкала их и покрыла ржавчиной их оружие. Небо полностью очистилось от туч, и лисица подумала, что оно похоже на чашку из черного фарфора с причудливым узором. Прохладный ветер нёс сладковато-грустный запах осенних цветов и дыхание сырой после дождя земли. Лунная лиса бежала рядом. Лес остался позади. Обернувшись, лисица увидела только непроглядный сгусток мрака. Над головой плыли пригоршни колючих звёзд, и небо говорило с ней на языке, который умер задолго до того, как первые люди спустились с деревьев. И лисица слушала, боясь спугнуть, Удивительный голос, наполнявший ее до краешка. Батюшка, батюшка, носит корону. Мельника, доченька, носит его дитя. Лунные темные яды знает сестрица моя. Вот бегу я, бегу, лесой среди сосен. Вот бегу я, бегу, облик людской потеряв. Бегу я, бегу, лесой за луною, бегу я. Где-то в стороне почти по-человечески вздохнула вода, и лисица опомнилась, встрепенулась, поняла, что глотка пересохла и хочется пить. Голос рассмеялся, рассыпался по камням золотой пылью, и лунная лиса махнула хвостом и побежала по камням. Лисица бросилась за ней. Ручей струился по камням хрустальной лентой. Ледяная вода обожгла. Лисица пила с такой жадностью, словно боялась, что ручей может иссякнуть. Лунная лиса прыгнула на мокрый камень, и в ее взгляде была грусть и любовь. «Как же хорошо было здесь!» «Детка моя, ты вернешься в мир людей», — услышала лисица, и словно окатили ее зимней стужей. «Люди?» Лисица не хотела к людям. Сама мысль об этом наполняла ее ужасом. «Запомни, я не была оборотнем. Меня им сделали». «Кто сделал?» — спросила лисица, и лунная лиса подпрыгнула и начала таять. Тоска, охватившая лисицу, была такой густой и горькой, что она смогла лишь запрокинуть морду к небу и заскулить. Ты узнаешь». Донесся до нее тающий голос матери. Ты скоро обо всем узнаешь. У тебя есть все, что для этого нужно. Аберроны разбудили сразу две вещи: невесомый пайпер, который прыгнул ему на грудь и заскулил с тоскливым всхлипыванием, и чутьё охотника, которое заявило: рядом оборотень, поднимайся. Он открыл глаза. Сел в постели, подхватив к Квиссоли на руки. Элиза не было. И Аберон как-то сразу понял, что произошло. Пайпер заплакал почти по-человечески. «Поднимайся же!» Почти услышал Аберон его горестное стенание. «Она убежала! С ней случилась беда!» Аберон оделся и схватил все нужное для охоты за 40 секунд. В его студенческие времена ребят с факультета учили собираться, пока горит спичка. «Оборотни! Навьи! Водяные не будут ждать, пока ты примешь утреннюю ванну и выпьешь кофе. Должно быть, лопнувшая цепь повредила нить, которая запечатывала оборотничество Элизы, а сейчас, как назло, было полнолуние, и она сорвалась. Дьявольщина! Но почему он вчера не додумался проверить нить?» Аберон поймал себя на том, что думает обо всем почти спокойно, и увидел, как у него дрожат руки, впервые после смерти Женевьев. Элиза, Господи, Элиза! После той ночи, которую они провели вместе, после того, как он поверил, что счастье возможно и для него тоже, почему все это случилось именно сейчас? Жива ли она? Жива. «Подумал Аберон, иначе я бы не почувствовал, что рядом оборотень. Надо взять себя в руки и не наворотить дело». Он выбежал в коридор и почти сразу же наткнулся на Марка. Тот бодрый и энергичный несся навстречу в полной охотничьей выкладке и, увидев, сразу же воскликнул. «Господин декан, оборотень!» «Я знаю», бросил Аберон через плечо, сбегая по лестнице. Марк бесшумно двигался за ним. И Аберон не кстати подумал, что на тренировках Марк был лучшим. Он метал ножи и заклинания и работал с сетями гораздо успешнее остальных студентов. Иногда Аберон думал, что если Марк продолжит учебу уже в Министерстве магии, то однажды сможет сменить Аберона на посту декана. «Это Миледи Элиза? Лиза?» — спросил Марк. И Аберону стало холодно. «Как далеко она смогла зайти?» Что в ней осталось от той девушки, которая несколько часов назад трепетала от страсти и желания в его объятиях? Той, которая закусывала губу, чтобы не закричать, и все-таки не удержала стона. В груди Аберона что-то натягивалось и звонко лопалось. Душа не находила себе места, металась и рвалась. Что, если обращение успело разрушить разум Элизы? Аберон читал, что такое случалось, и мысль об этом приводила его в стылый ужас». Он ведь может найти лишь обезумевшее, разрушенное существо вместо Элизы, то, которое будет вынужден убить из милосердия. Да. Это она, ответил Абирон и побежал по коридору к выходу. Что она делала этой ночью? Что если ей повстречался какой-нибудь незадачливый прохожий? Лиса оборотни очень редко нападают на людей, но все же, сможет ли он вернуть ей разум, когда найдет? Мысли путались, избивались в клубок. «Вернись в замок!» — приказал Аберон, не глядя в сторону Марка. Вот здесь Элиза окончательно утратила человеческий облик. Вот здесь перемахнула через низкую ограду. Аберон протянул руку и снял с луна длинные рыжие волоски. Лиса. Не так страшно, как волк или медведь. Охотники на оборотни почти не имеют дела с лисами. Только бы ей не встретился какой-нибудь безрассудный путник, который решил бы, что лиса легкая добыча. «Вот уж нет», — твердо откликнулся Марк. «Я пойду с вами». Аберон усмехнулся, принюхался, ловя далекие следы в ленте ветерка. Лисица ушла через лес почти к вершине горы. «Хочешь проверить, как я убью оборотня?» — спросил он. «Прекрасно понимаю, что эта охота может закончиться трибуналом». Тут Марк сделал то, за что студентов обычно отчисляли в течение часа. Довольно ощутимо толкнул Аберона в плечо и с искренней обидой ответил. «Хочу убедиться, что вы этого не сделаете. Верю, что мы служим закону, а не желанию убивать». Аберон вздохнул, перебрался через ограду и двинулся в лес. Не думать о ней, сказал он себе, не вспоминать. Так будет проще. Охота не должна быть окрашена чувствами. Марк шел за ним, след вслед. И Оберону не надо было оглядываться. Он знал, что парень выглядит сосредоточенным и сердитым. Решил, что я ее убью, бросил он. Марк фыркнул. Их обогнал Пайпер. Покрутился на тропинке, выбирая направление, а затем рванул к соснам, не разбирая дороги. Это ваша работа. Убивать оборотней, ответил Марк. И моя тоже. К тому же вы уже... Он не договорил. К тому же я один раз уже убил свою жену, произнес Аберон. Рыжий маячок щенка несся впереди, к весоле правильно выбирал направление. И ты решил, что это вошло у меня в привычку. Ну да. В придачу ко всем своим достоинствам Марк был еще и честным. Решил. «Лучше помолчи», — посоветовал Аберон. «Лисицу спугнешь». Марк сразу же умолк. Даже дыхания его не было слышно. Аберону в какой-то момент даже показалось, что он идет по лесу один. Недавно прошел дождь, воздух был чистым, и холодным. Сырые запахи леса щекотали ноздри, и Абирон вслушивался в них, ловя тот единственный, который был ему нужен. Но пока оборотень был слишком далеко, его следы звучали тихо, почти неуловимо. Лес просыпался, жил своей обычной, знакомой Абирону жизнью. Вот, тяжко взмахивая крыльями, взлетела серая сова, с суровой важностью Проплыла над охотниками и полетела к югу. Вот ветер прошел по вершинам сосен. О чем-то невнятно проговорил и умолк. Вот прянула в сторону огненная стрела белки. Элиза лишилась оков и шагнула в свой мир. Откликнулась на тот уверенный зов, который шел к ней из леса. Трава, деревья, камни, водоворот созвездий, медный диск солнца — все это было ее частью. И она сама стала частью мира. Ее голос влился в тот хор, который славит саму жизнь. Вот чем было оборотничество для оборотня. А потом приходило безумие. Человек становился зверем, и это было необратимо. Узнает ли она Аберона, когда увидит? Поймет ли, что это он, любящий, а не желающий нести смерть? Чем больше они углублялись в лес... Тем сильнее, тем острее и резче звучала музыка охоты. Аберон чувствовал лазноб не от прохлада осеннего утра, а от того нетерпения, которое всегда охватывало его, когда он становился на след. То, что сейчас он шел за Элизой, своей Элизой, ничего не меняло. Он был охотником. Впереди был оборотень. Сила, завладевшая Элизой, была дикой и жестокой. и Аберон шел делать то, ради чего жил — спасать человека от чудовища. Он надеялся, что успеет. Он уверял себя, что Элизе еще можно помочь. Они поднимались все выше и, наконец, выбрались к краю леса и пошли по камням туда, где бойко шумел ручеек, лопача свою невнятную песенку. Пайпер, который отважно бежал впереди и уже успел оставить где-то в зарослях клочки рыжей шерсти, вдруг остановился и залаял, завилял хвостишком, приплясывая от радости. Нашел. Ответом ему был сдавленный стон, похожий на скуление. Аберон вскинул руку, приказывая Марку остановиться. Впереди, там, где ручеек, убегал к старым сосновым стволам, что-то белело. Аберон сделал несколько бесшумных шагов и увидел Элизу. Она обратилась на рассвете и не поняла, как попала в лес. Аберон прочел это в дрожании золота, которое плавало в магическом поле Элизы. Кровь на ночной сорочке не была человеческой. Аберон принюхался, понял, что это заяц или белка угодили в лисьи зубы. Мелькнули растрепанные темные волосы, сверкнули усталые и испуганные глаза. И Аберон снова услышал стон. «Ранена!» — подумал он. Оборотни не чувствуют боли, но, возвращаясь в человеческий облик, начинают страдать от тех ран, которые получили в полу танца под луной, когда бежали среди зарослей и прыгали по камням. «Элиза», — мягко произнес Эберон и шагнул вперед. Элиза сидела на корточках под деревом. Руки и босые ноги были грязными и исцарапанными. Но Аберон облегчённо понял, что обошлось без травм. Так, несколько царапин. Пайпер махал хвостом, улыбался хозяйке, но не подходил. Боялся. Запах зверя был густым и давящим. Он окутывал девичью фигурку, словно саван. Но его можно было сорвать. «Элиза», — негромко повторил Аберон. Сделал еще один шаг, протянул руку. «Сейчас...» Следовало быть очень осторожным. Элиза, это же я, Абирон. Все хорошо, маленькая, все хорошо. Элиза всхлипнула, уткнулась лицом в ладони. Еще один шаг. Я здесь. Я тебе помогу. Пока Абирон говорил, Марк скользнул за сосной бесшумной серой тенью, заходя Элизе за спину. Пойдём домой. Все хорошо, но тебе надо полежать, да? Плечи Элизы затряслись, и она разрыдалась. Пайпер бросился к ней, прижался к грязной ноге, заскулил, залаял. Его страх смыло жалостью. Аберон сделал еще один бесшумный шаг и, подхватив Элизу под локти, поднял и прижал к себе. Всё. Вот она, в его руках. тот же миг Марк нанес удар. Над лесом вспыхнула серебряная молния, впиваясь в ауру Элизы, сковывая и сминая все, что принесла ей эта ночь, отделяя зверя от человека. Элиза застонала от боли и обмякла в объятиях Аберона. Темное, бессмысленное лицо сделалось живым, страдающим и разумным. Зверь ушел. Мелькнуло что-то рыжее среди сосен, и растаяла без следа. Элиза вернулась. Аберон поднял глаза на Марка, парня ощутимо знобила. Первая настоящая охота. Почти то же самое, что на тренировках. И в то же время совсем-совсем другое. Первая охота словно что-то вырезает в человеке. Режет по-живому. Делает его не таким, как прежде. Это было страшным и единственно верным — «Все правильно», — одобрительно выдохнула Берон. «Будем считать, что ты сегодня окончил курс с отличием». Марк всхлипнул и ничего не ответил. Возвращение в замок Элиза не запомнила. Она плавала в темном облаке беспамятства, которое иногда разрывалось прорехами, как уходящая грозовая туча. И в них Элиза видела верхушки сосен, серое небо, и птицу под облаками. Птица кружила, потом опускалась, и, подхваченная воздушным потоком, снова поднималась все выше, выше. Потому что по протоколу, если оборотень не совершил убийств, его надлежит лечить, проплыл над ней голос, и Элиза подумала, «Марк, откуда он тут взялся? Он сейчас должен быть на занятиях, а не в лесу». Что произошло? И почему же их не лечат вот так сразу? А это уже был Аберон. Когда Элиза услышала его, то ей сразу же сделалось не легче, но как-то спокойней. Аберон был рядом. Значит, ничего плохого с ней не случится. Потому что по сводкам Министерства магии, большинство оборотней совершают первое убийство в ночь первого обращения. Официальным тоном ответил Марк. А потом его голос дрогнул, и он добавил. «Это, как правило, члены семьи. Иногда соседи, односельчане. Отведав человеческой крови, оборотень уже не способен окончательно обрести разум. Он кого-то потерял, — подумала Элиза. Оборотень убил его близкого человека, и Марк решил стать охотником». Мысль была ленивой, — и сонный. Птица кружила над соснами, и серое небо становилось все ниже. «А это кровь?» поинтересовался Абирон, и Элиза удивленно подумала. «Какая кровь? О чем он говорит?» Она никому не сделала ничего дурного. Или сделала? Голову наполнял вязкий туман, и Элиза никак не могла вырваться из него на свободу. «Моя мать не была оборотнем». Ее зачаровали. Эти чары и увидел отец при первой встрече. Хотела сказать Элиза, но язык и горло не слушались. Собственное тело казалось чужим, неловким, сломанным, словно душу Элизы вынули и вдохнули в куклу. И теперь она не знала, как ей управлять. Что сделать, чтобы поднять руку? Как заговорить? Она не знала, и это было невыносимо. Она должна была рассказать Берону о том, что случилось с ее матерью. Элиза боялась, что может забыть об этом. Голову жгло. Элиза понимала, что это работает новая серебряная нить, которая сковывает в ней зверя. Она помнила каждое мгновение блаженной лунной ночи, помнила свое невыносимое светлое счастье и понимала, что это больше не должно повториться. Никогда. Нет. Она, Элиза Леклер... «Она человек, не зверь». «А это кровь зайца», — ответил Марк. «Она охотилась в лисьем облике». Потом тучи снова затянули небо над головой Лизы, и она поплыла в пустоте. Не было ничего, кроме этой пустоты. Она вслушивалась, пытаясь уловить голос Аберона и, зацепившись за него, выплыть к свету и жизни. Но ничего не было». Элиза очнулась от того, что рядом кто-то всхлипнул, и что-то теплое и влажное прикоснулось к щеке. Ей казалось, что она никогда не сможет открыть глаза. И все же смогла. Элиза увидела, что она лежит на кровати в спальне Аберона, а на подушку забрался растрепанный и несчастный Пайпер. К Висоле всхлипывал совсем по-человечески и лизал в ее щеку. Тихо, тихо. Услышала Элиза и поняла, что тоже плачет. Над ней склонилась госпожа Летиция, и холодное стекло уткнулось в губы. Элиза сделала глоток. Прохладная жидкость пахла яблоком, но на вкус была такой отвратительной, что Элизу едва не вырвала. «А вот этого не надо», — строго сказала госпожа Летиция, и, зажав нос Элизы, цепкими сухими пальцами приказала. «Пейте». Элиза послушно выпила зелье до конца, и пальцы разжались. Госпожа Летиция смотрела с искренним сочувствием. Так могла бы смотреть мать или бабушка, которая готова была не спать всю ночь и подавать лекарства больному ребенку. «Ну как вы?» — заботливо спросила она, присев на край кровати. Элиза прислушалась к себе и ответила. «Чувствую себя чем-то вроде макарон». Госпожа Летиция, понимающе качнула головой. «Неудивительно, столько магии меньше, чем за сутки», — сказала она и, понизив голос, призналась. «Я, честно говоря, удивляюсь, как вы вообще живы после всего этого». Мысли едва ворочались в голове, но Элиза сосчитала. Разрыв цепи, которая соединяла их с Абероном, потом превращение в лисицу и новая сдерживающая нить, брошенная Марком. Многовато. Вздохнула она, и декан факультета зеливарения, ободряющий, улыбнулась. «Ничего, теперь дело пойдет на лад. Видите эти шарики?» Она указала на прикроватный столик, и Элиза, с трудом повернув голову, увидела серебряный подносик, на котором лежала груда шариков в белой обсыпке, похожих на кокосовые конфеты. От них и пахло чем-то конфетным, сладким, и этот запах воскрешал воспоминания. Неясные, но хорошие, из далекого детства. Их обязательно нужно съесть в течение этого дня, иначе магическое поле Академии начнет вас отторгать. Ничем хорошим это не кончится, сами понимаете». «Как принца Жуана?» — прошептала Элиза. И госпожа Летиция кивнула. «Это разные процессы, но принцип похож», — ответила она. Элиза попробовала шевельнуться, но руки сразу же налились такой густой тяжестью, что она без сил обмякла на кровать. «Не знаю, как буду их есть», — призналась Элиза. и по тонким губам госпожи Летиции скользнула понимающая улыбка. Все будет хорошо. Вы справитесь», — уверенно сказала она. Элиза посмотрела по сторонам, прислушалась и спросила. «А Берон? С ним все хорошо?» Госпожа Летица кивнула. «Он сейчас в ректорате, о чем то приватно говорит с Акимой. А до этого...» Вместе с невыносимым Анри пытался учить меня, как приготовить лекарства для вас. Должно быть, Аберона не ждет ничего хорошего. Он декан факультета, который готовит борцов с чудовищами. Он лучше всех знает, как сражаться с темными силами. Он успел доказать свою непримиримость в этой борьбе. И он привел в Академию оборотня, Он готов был жениться на той, которая превратилась в лисицу. Элиза вспомнила круглое лицо полное луны, мелодию земли и жизни, согласный хор всего, что наполняло этот мир, и поняла, что до конца дней своих будет жалеть о том, что отказалась от этого чуда. Будет жалеть, но никогда не согласится вернуться к нему. Там, за гранью невыносимого счастья, лежала лишь такая же невыносимая боль, сплетенная с безумием. Что теперь будет с Абероном? Что теперь будет с ней? Госпожа Летиция. Почему-то Элиза не сомневалась в том, что с этой женщиной можно говорить искренне и ничего не бояться. «У Аберона не будет сложностей из-за меня», госпожа Летиция вздохнула. отставила стакан и взяла поднос с белыми шариками. «Вы не сделали ничего, что каралось бы законом», — ответила она. И, взяв один из шариков, поднесла его к губам Элиза. На вкус шарик был похож на виноград и рассыпался во рту мелкими каплями. Голова прояснилась, словно прошло опьянение. «Да, оборотней положено убивать». но не за то, что они оборотни. «Первое убийство в день первого обращения», проговорила Элиза. «Вернее, в ночь. Кажется, Аберон говорил об этом с Марком». Госпожа Летиция кивнула. «Совершенно верно. Оборотни убивают именно поэтому, потому что они становятся безумными мясниками. Но вы-то не из таких?» Элиза Услышала хриплый стон и поняла, что это она так смеется. На мгновение ей сделалось невыносимо жутко, но потом страх отступил. «Я убила зайца в лесу», — призналась Элиза. Госпожа Летиция махнула рукой. «Я тоже убивала зайцев», — сказала она. «В детстве отец брал меня на охоту. Мы жили на краю залезких гребней». Я тоже убивала зайцев, однажды подстрелила лису. Госпожа Летиция осеклась, вспомнив, в какое именно животное оборачивалась Элиза. «Я не хочу оборачиваться», — выдохнула Элиза. «Никогда». Госпожа Летиция ободряюще погладила ее по плечу. Только сейчас Элиза поняла, что с нее успели смыть ту грязь, что налипла в лесу. и переодели в чистую сорочку. От этого невольно становилось легче. Вот и замечательно. А ваши отношения с Абероном... Ну что ж, знаете, как говорят. С кем поведешься, от того и наберешься. Курьёз. В определенном смысле анекдот. Но не то, за что снимают чины и головы. «Как же это хорошо». подумала Элиза и вновь скользнула во тьму. Но на этот раз — теплую, сонную и совсем не страшную. Это, я думаю, как раз тот случай, о котором никто не должен узнать. Акима выглядел так, словно ничего особенного не произошло. Он бродил по кабинету с чашкой крепчайшего чая в руке и был похож на... на этакого доброго дедушку, который уже знает, как выручить глупого внука, угодившего в не менее глупую ситуацию. «Как о нем не узнают?» Аберон Угрюма заглянул в чайную тьму в своей чашке и подумал, что это утро полностью выпило из него все силы. Сейчас Он готов был вытянуться прямо на полу ректорского кабинета и заснуть дней на пять. Мы принесли Лизу утром, когда и студенты, и преподаватели уже проснулись. Все видели, что с ней случилось. Все поняли, что она оборотень. Акима сделал глоток, прикрыл глаза и подсокал языком. Я имел в виду, что никто за пределами Академии не должен об этом узнать. уточнил он. «В конце концов, ничего сверхъестественного не произошло. Да, ваша невеста оборотень. Ну и что? Она кого-то успела убить за то время, пока была лисицей?» «Нет», — ответил Аберон. Напугала нашего домового и задавила зайца в лесу. «Все». Когда он оставил Элизу на попечение госпожи Летиции, та еще не пришла в себя. Но Аберон знал, Все должно наладиться. Декан факультета зелеварения знала толк в лекарствах и обещала поставить Элизу на ноги уже к завтрашнему дню. Выходя из спальни, Аберон оглянулся и посмотрел на Элизу. Она лежала в его кровати, бледная и холодная. И те магические силы, что схлестнулись над ней, за последние часы наполняли ее звенящей тьмой. Он все бы отдал за то, чтобы Элиза открыла глаза и посмотрела на него прежним взглядом. Чтобы мутный испуг, который он увидел в ней в лесу, ушел и никогда бы не вернулся. Она выживет. Она снова станет прежней Элизой. Аберону хотелось в это верить, но что-то ему мешало. Как раньше уже не будет. Ночь осеннего полнолуния, разделила их жизни на «до» и «после». Осталось решить, что с этим делать. Госпожа Летиция поймала его взгляд и, кивнув на поднос с шариками целебного медзенга, сказала «Она поправится, даже не сомневайся». И Аберон ей верил. Ему хотелось думать, что он вернется в свои комнаты после разговора с Акимой, а Элиза уже придет в себя. Бледная, Неживое лицо наполнится румянцем, и все звериное, что принесла ночь осеннего полнолуния, покинет ее и со временем сотрется из памяти. «Заяц!» «Это пустяк», — отмахнулся Акима. Миледи Лиза не совершила ничего противозаконного. Теперь в ней снова нить, которая удерживает оборотничество. Так что ни ее, ни вас не в чем обвинить. Никто здесь вас не упрекнет». А за стенами Академии, увы, найдется много злых языков. Особенно в Министерстве Магии. Вы декан, дорогой мой. Это хорошая должность. И оплачивается отлично. То, что ваша невеста оборотень, это курьез, не более. Для тех, кто мыслит разумно и здраво. Но есть те, кто ухватится за него и сделает все, чтобы вы стали обычным преподавателем. Есть очень много задниц, которые хотят опуститься в ваше кресло. Сами знаете, при желании можно найти изъян в чем угодно. Аберон Грюма признал, что Акима прав. Стоило только вспомнить его дружбу с чиновниками из Министерства магии. Но получится ли утаить в мешке это шило? Кто-то из студентов или преподавателей обязательно проболтается. И господа вроде Лаваля и Азуле Сразу же станут спрашивать, а имеет ли право Аберон занимать пост декана, если приблизил к себе девушку-оборотня. Он ведь должен сражаться с ними, разве нет? А что, если она уже успела убить кого-нибудь, а он теперь ее прикрывает? «Вам ведь нужен именно я на посту декана?» — спросил Аберон. Акима кивнул. «Разумеется. Знакомый без лучше незнакомого». а нам, нового беса, могут назначить со стороны. Понимаете, в чем дело?» Акима снова сделал глоток и отставил чашку. «Я потратил очень много времени и сил на то, чтобы создать именно такую академию с именно такими деканами и преподавателями, опытными, знающими свое дело, и мне сейчас не нужны здесь никакие министерские сморчки». «Конечно!» — подумал Аберон, — потому что со сморчками придется делиться алмазами. А ты уже поговорил с нужными людьми, выяснил финансовые перспективы и возможности сбыта. Так что тебе лучше обойтись без посторонних. Аберон перевел взгляд за окно. Дождь усилился, темная осень царила и правила безоглядно. Он с тоской подумал, что ему всегда нравилась его работа деканом, Нравились лекции, студенты — практике, даже хлопоты с бумагами и расписанием. Аберон чувствовал себя в прямом смысле слова на своем месте и мог все это потерять. Он поморщился, сжал переносицу. В конце концов, сколько можно бегать по болотам? Он заработал столько, что за несколько жизней не потратить. Если что, он напишет прошение об отставке, и они с Элизой уедут куда-нибудь на юг. на Малагарское побережье. Почему бы нет? Мысли путаются, честно говоря, признался Аберон. Хорошо, господин ректор, я вас понял. Мы живем дальше так, словно ничего не произошло. Совершенно верно, радостно произнес Акима. В академии есть студенты, чьи близкие погибли в клыках оборотней. его совершенно не беспокоило, что они будут делать и какими глазами смотреть на декана с невестой, которая перекидывается в лисицу. А этические проблемы, что ж, они есть всегда в любой работе. Пусть ваши ребята учатся решать их на чужом примере, чем на своем опыте. Да, Акиму волновало только то, что из-за щекотливой ситуации он может лишиться своего декана. Аберон понимал, что с точки зрения управленца это правильно. Веди себя хорошо, будь умницей, и тебя не бросит, Пока это его устраивало. Вполне. «Есть, конечно, и простой вариант», — предложила Кима. «Расстаться с Меледией Лизой. Свою часть наших алмазов она получит. Этого ей вполне хватит для достойной жизни». Аберон демонстративно почесал в ухе. «Я правда услышал именно то, что услышал?» поинтересовался тем холодным тоном, после которого все понимали, что с ним лучше не спорить и глупостей не говорить. Акима кивнул. Отпираться и уверять, что его неправильно поняли, было не в привычках господина ректора. «Я сказал, что это простой вариант», — произнес он, «но не говорил, что он вас устроит. Не переживайте, друг мой, и живите, как жили. Надеюсь, с вашей невестой все будет в порядке». На этом мы закончили. Аберон вернулся к себе и увидел, что Элиза дремлет, свернувшись клубочком под одеялом. По ее лицу скользили тени, воспоминания о минувшей ночи. Никогда они ее не оставят. Сгладятся, стихнут, но не уйдут. Песня Луны всегда будет с ней. Рядом лежал верный Пайпер. Выглядел так, словно ему было стыдно. Ты бы ее не остановил. Сочувственно произнес Аберон, погладив Квисоли по голове. Еще разорвала бы тебя, как того зайца. Из-под кровати высунулся домовой. Тот самый, который недавно удивился вежливости Элизы. И самым важным видом доложил. Я того, шарики даю, по часам. Так велено было. Аберон кивнул. Присев на край кровати, он задумчиво дотронулся до щеки Элизы, провел костяшкой согнутого указательного пальца. Живая, теплая, и все равно она была похожа на призрак. Собственную тень, как влажный отпечаток тумана на стекле, пригреет солнце, и он растает. Он ведь мог и опоздать. С Элизой могло бы случиться что-то страшное. Аберон не хотел об этом думать и все равно думал — «Принеси что-нибудь поесть, пожалуйста», — попросил Аберон. Домовой кивнул и, свернувшись в шар, проворно покатился к выходу. Элиза вдруг шевельнулась и, не открывая глаз, проговорила. «Аберон, я здесь», — сказал он, мягко сжал ее руку. Губы Элизы дрогнули в улыбке, словно все наконец-то стало хорошо. «Моя мать не была оборотнем». — прошептала она. — Ее сделали оборотнем. — Что значит «сделали»? — спросил Берон. Весь его опыт говорил. Оборотничество — это врожденное свойство. Если твой дед был оборотнем, ты тоже можешь им стать. Успей вшить нитку и избежишь многих бед. Конечно, если у тебя будут деньги на серебро. Но чтобы из обычного человека сделали оборотня, Аберон никогда о таком не слышал и почему-то был уверен, что Элиза говорит правду. Элиза не откликнулась. Ресницы дрогнули, дыхание стало ровнее, а сон глубже. В комнату вкатился домовой с подносом. Но Аберону расхотелось есть. Он поднялся с кровати и негромко сказал, «Присмотри за ней. Мне нужно в библиотеку». Чтобы человека превратили в оборотня? Никогда о таком не слышала. Аберон провел в библиотеке несколько часов, но даже в самых старых книгах, которые почти рассыпались у него в руках, не нашел ничего, что хоть как-то прояснила бы слова Элиза. Выходя из библиотеки, он встретил Аверну и устало спросил, не знаком ли ей обряд или заклинание для превращения человека в зверя? Он и сам не знал, почему вдруг заговорил с ней об этом. Может быть, потому что Аверна была родом с Черного Юга. А там была своя, древняя и жуткая магия, нисколько не похожая на волшебство Сандарона. Авторы книг, по которым учился Аберон, в один голос советовали. «Ни в коем случае не соваться туда. Костей не соберешь. Это единственный способ защиты от тех, кто способен дотронуться до низких звезд кончиком охотничьего копья». «Это ведь врожденное, правильно?» — уточнила Аверна. Аберон кивнул, и она нахмурилась. «Страшная вещь, если это действительно возможно. Идеальный способ расправиться со своим врагом. Ты полагаешь, что так поступили с твоей невестой?» Аберон снова кивнул, невольно обрадовавшись тому, как Аверна говорила об этом. «Спокойно, уверенно, с готовностью помочь». Они не были близкими друзьями, но сейчас Аберон с радостным теплом почувствовал, что Аверна ему не просто коллега. Возможно, это как раз было то, что так ценил Акима. Сплоченные люди, готовые прийти на помощь в любой ситуации, от охоты на уборотней до замещения занятий. «С ее матерью», — сказал он. Потом это свойство передалось Елизе. Аверна ахнула. Пёстрые перышки в её высокой прическе качнулись, рассыпая искры. И Аберона послышались трубные голоса слонов над саванной, рык леопарда, жаркий запах трав. Должно быть, Аверна скучала по родине в этих тоскливых северных горах, и мелкая сеть заклинаний напоминала ей о доме. «Скорее всего, это был обряд», — предположила она. «Для заклинания это слишком сложно». В моих краях такого точно нет. Я бы знала. Очень уж любопытная вещь. Чего это нет в твоих краях? Полюбопытствовал Анри, который шел по коридору, держа в одной руке стопку исписанных листков контрольной работы первокурсников, а в другой мешок, от которого пахло мятой. В мешке кто-то ворочился и счастливо вздыхал, а верно вздохнула. На черном юге чего только нет, ответила она. Но Аберон сейчас поставил меня в тупик. «Ты что-нибудь слышал об обряде, который может сделать человека оборотнем?» Анри уставился на нее с удивленным видом барана возле новых ворот. Аберон хмуро подумал, что они невольно собирают педагогический совет в коридоре. Сейчас к ним еще и Акима присоединится, а этого Аберону совсем не хотелось. «Это врожденное», — уверенно заявил Анри. Будь иначе, я даже предполагать не хочу, кто и как воспользовался бы такой возможностью. Но, разумеется, такой случай никто не упустит. Вот есть у тебя, допустим, злейший враг. Разорить его, опозорить, опорочить, да даже просто нанять наемного убийцу. Все это, конечно, хорошие способы отомстить. Но превратить его в чудовище, за которым начнется охота — которая всегда до конца дней своих будет балансировать между разумом и безумием и передаст это безумие своим детям, о, это гораздо слаще, за такое можно выложить любые деньги. Если с матерью твоей невесты так поступили, то ее хотели уничтожить. «В этом нет сомнений», — заявила Аверна, «и уничтожить чужими руками, чтобы самому остаться чистеньким». Поймал бы ее какой-нибудь охотник на оборотни в полнолуние. И тут наверняка была работа с кровью, раз оборотничество стало наследственным. Аберон и Анри кивнули. Без крови тут явно не обошлось. Сложно, — сказал Аберон. Как бы я это сделал? Пришел и сказал, «А дай-ка мне, мил человек, твоей крови. Я тут хочу обряд провести». А верно прищелкнула пальцами. «Не обязательно брать его собственную кровь!» — воскликнула она. «У нас есть обряд на исцеление ребенка. Колдун забирает у матери кровь, работает с ней, а потом дает выпить больному. Считается, что работать надо со здоровым, а не с больным. И ребенок выпивает и выздоравливает. Я своими глазами видела такие случаи. Возможно, так было и здесь». Аберон нахмурился. То есть, если они родственники, то этот человек мог бы взять собственную кровь, предположил он, поработать над ней, а потом, допустим, опоить. Ты не путай исцелений и проклятия, сказал Анри. На своей крови такого никто не будет делать. Пойдет отдача, сам станешь оборотнем. А вот, допустим, на умирающем родственнике по формуле узла Фаретти, а верно махнула рукой. Аберон вспомнил, что она всегда довольно скептически относилась к знаниям Анри там, где они не касались зелий варенья. «Узел Форетти — это в основном боевое заклинание», — сказала Аверна, тем тоном, которым обычно советуют помолчать и не умничать. «Механизм второй части узла», — парировал Анри, — «вполне подойдет для переноса энергии смерти». «Не подойдет, простите», — прозвучал четвертый голос. «Его выбьет». Все обернулись и увидели принца Жуана, который стоял рядом с самым невозмутимым видом, опираясь на метлу. Аберон понял, что Жуан вернулся с отработки, мел где-нибудь коридор или лекторий. «У отца был колдун, как раз работал с узлом в Фарете, объяснил Жуан. «Решил разобрать его по частям. Хорошо, что не покалечился. Всю его лабораторию разнесло, как раз на второй части». а верно посмотрела на него тем взглядом, после которого хочется убежать подальше или провалиться поглубже. Жуан на всякий случай сделал шаг назад и объяснил, посмотрев на Зильевара. «Господин Анри, я закончил уборку в лектории. Что теперь?» Аберон хотел было пошутить про трудотерапию, но не стал. «Теперь не вмешиваться в разговоры преподавателей». рыкнул Анри. Ну, а верно, вскинула руку, приказывая ему молчать, и спросила. — А зачем вообще он взялся за разделение узла, ваш колдун? — Решил, что одна из частей сможет как-то усмирить проклятие моей семьи, — ответил Жуан и объяснил. — Видите ли, в чем дело, Абаринская правящая семья была проклята много лет назад, грубо говоря, когда любой... кровный родственник нашего короля встречает людей из другой владыческой династии, то между ними неизбежно возникает конфликт. Некое помутнение разума, которому невозможно противостоять, еще и других задевает. Со временем, конечно, оно проходит, но, сами понимаете, приятного мало. Мой дед женился на Шовинийской принцессе. Первые два дня они просто орали друг на друга и били посуду. Потом утихли. Отец с матерью тоже не сразу привыкли. Аберон запустил руки в волосы. Голову наполнила болью. Части гигантской головоломки стали соединяться в одно. Картина, которую Аберон увидел перед собой, была настолько яркой и жуткой, что он едва удержался на ногах. «Великий владыка восстанет из пепла и крови и оживит подземные реки», — пробормотал он. «А верно, Анри и Жуан. смотрели на него с одинаковым потрясенным выражением. «Вы сорвались в первый учебный день, потому что рядом с вами была девушка с королевской кровью. Чужачка, которая привела вас в бешенство. Господи боже!» Жуан даже рот приоткрыл от удивления, словно пытался что-то сказать и не мог. Глаза верно округлились. От перышек в прическе снова полетели искры. Она была взволнована. «То есть...» У нас все-таки владычица, шепотом предположила Аверна. Ваша невеста девушка из королевской семьи? Да, кивнула Берон, понимая, что это разрушает все, что могло быть у него с Лизой. Разрушает злее, чем ночь осеннего полнолуния, поэтому ее и хотят убить.